Глава 20. Начало последствий. Первое кольцо. Москва. Главная резиденция рода Потёмкиных. Личный кабинет главы рода. Двое пожилых мужчин, двое глав родов, разделял их только рабочий стол. Два непримиримых соперника сидели друг напротив друга, и с задумчивым видом пытались разобраться во всём произошедшем. Вот только здравомыслие обоих порой пересекалось с нарастающим гневом. «Что известно?» – буркнул невнятно Трубецкой, скрывая раздражение. «Мало, очень мало», – хмуро ответил Потёмкин после краткого размышления. «Жандармы второй день уроют землю. Что по нападавшим, как попали?» Все поголовно отступники из стёртых родов и кланов, и все как один уже считаются мёртвыми. Француз, австриец, прус и двое наших, бывшие изгой. Над ними поработал изор, как минимум архимак или архимагистр. Однако чары накладывали не наши, а западники, так и просочились. На кого грешишь? Пришли, как я понимаю, только за парнем. Наши девочки им были по боку. Да, Куня все рассказала. А так, много. Но кого грешу? Тот же Асогин или Баясака. Как понимаю, Захар с ними что-то не поделил. Отмахнулся Александр, поднимаясь на ноги, и начал мерить шагами кабинет. Только вот доказательств нет. Все волота рвет и мечет. Вскоре могут полететь головы. Под самым носом на первом кольце твари умудрились. Старе я, похоже. Хм. Тяжело вздохнул советник, вновь возвращаясь на место. Взгляд его мгновенно ужесточился, в помещении резко стало темнеть. Найду каждую мрязь, вырву с корнем. На первом кольце, на бояроше уче столпа по империи посмелю руку поднять. В порошок сотру. Слишком долго любезничал с ними, слишком Видимо, кто-то думает, если я молчу, ничего не вижу. Всех из-под земли достану, всех. Что по пацану? В очередной раз задал вопрос Михаил. Он поднял глаза на собеседника, тем самым взбивая на колострации Потёмкин, от чего освещение понемногу стало возвращаться в норму. Плохо, очень плохо. Зелья и эликсиры не помогают, еле дышит. Два целителя присматривают уже второй день и поддерживают организм. Алены просковер тоже рядом постоянно. Сегодня даже Растислав и Виктория приезжали, чтобы проведать парня. Да и вот вдре столку. Алиша мне сказала, что он изменился, что за метаморфозы. Это мягко сказано, изменился. Не узнать в нём больше молодого юношу. Волос потускнел, седина на висках, серьёзный исхудал и исхудалый отощал. В годах прибавил лет 10. С лицом и глазами что-то непонятное произошло, словно другим человеком совсем стал. В общем, крышу в гроб кладут. Переменился кардинально наш Захарушка. Есть мысли, как он разобрался с Онхозеби? Тихо спросил Трубитской, потеряв стал глаза. В этом-то всё и дело, Мишенька. Цлители говорят, что изменение его вида напрямую зависит от того, что он использовал. «Есть вероятность, что у парней слабы даром гемомантии». «Гемомант? Макрови? Пацаны, так кладись талантов!» «По слухам, они встречаются редко. У нас так вообще. Это в Цинской империи у пруссов норма». «В точку. По имеющимся данным, они способны переносить в жертву собственное тело, жизнь, долголетие и кровь, чтобы стать сильнее. Либо он скрывал это, либо не подозревал. Однако, как объяснили маги жизни, Он мог собственной кровью накачать заклинание. Его нынешний вид — последствия. Но всё это только догадки. Остальное сможем узнать только от юноши. На некоторое время в кабинете повисла томительная тишина. Главы Родова думали о своём. Через пару-тройку вдохов Турбецкой невольно заметил. «Насколько я понимаю, если он очнётся, мы будем у него в долгу». «Тут как посмотреть». выныривая из собственных размышлений из рёк сухопатёмкин пришли за ним наши внучки попали столько под горячую руку хотя похвально что он не только их защитил но и сделал так что мне пришлось вступить в битву если бы я или романовы чуть раньше нашли весь этот тёмных сброд ничего бы такого не случилось под жавинова тонгом бы заключил светлый князь он поправится михаил поднял взгляд на закодычного друга На приеме у него будет дуэль с Осокином, там и ставка щепетильная. Да слыхал я, Осокин тоже жук тот еще, не упустит своего. Но, увы, никаких прогнозов целители не дают. Все зависит от парня и его удачи. А ведь ему еще назначена уйдиенция у императора через несколько дней. А, своих целителей прислать? Не нужно. Всеволод прислал уже кое-кого. Парень молодой в столб, как-никак. Да, и он всё-таки её сына спас. Хм. После услышанного про Ветрубицкого тотчас взлетели до небес. Неужели Оксана? Хм, она сама прибыла пару часов назад с Викторией, буквально до тебя. Первое кольцо Москва. Главная резиденция рода Потёмкиных. Апартаменты на втором этаже. 5 дней спустя. Голова звенела так, словно по ней прошлы стада тавтонских лошадей. Грудь болела и горела всевозможным пламенем девяти кругов ада. Во рту уже был явный привкус тлена, будто сожрал дюжину гнилых яблок. А уж чувствовал я себя дряхлым четырёхсотлетним двоеномом. Да выгляди, как говорит Ваня, отъеду не на роком от любого пинка. Однако самое дерьмовое и вынуом весь внутренний мир был в полном раздреье и хаосе. Не намёк она восстановление. Воинская сфера оказалась пуста, алые субстанции плескалось пару капель на самом дне, а магический резерв пострадал более всего. И оказалось, в любой момент вся эта сетчатая конструкция, основанная на молнии, превратится в пыль, стоит лишь чуть-чуть дунуть. Радовала лишь одна постоянность, искорёженная в местилище и крупице эфира на своих законных местах. И всё в таком же отсталом и разрушенном качестве. Всё ясно. Магический резерв не выдерживал силы эфира, и я чуть не подох от его развала на дряные песчинки. Радует хоть сила духа ещё ощущается, а то магии я вовсе не чувствовала. Только вот осчастливило меня одно. Всю падаль, что пришла за моей жизнью, и держала меня за кусок мяса, я вырезал под корень. Реанорец всегда держит своё слово, хоть и такую непомерную цену для себя самого. Секунды позже все мои размышления были прерваны голосами, раздававшимися откуда-то из мрака. "Ваше императорское высочество, как Захар?" совсем тихо вопросила Алина. "Он же поправится", вторил Потёмкин. "Чтобы меня и херувимы на свой купи свет вознесли. Что за замагильный тон у этих глупых боярышень? Я ж ещё не сдох, а говорят так, будто уже похоронили". Ну, силы лежился. Надеюсь, что не навсегда. «Один хрен когда-нибудь я всё равно верну рунное тело, и тогда уж точно перережу глотки всем шакалам, покушавшимся на меня, как и этим сраным хунхузам». «Стоп! Какое ещё высочество?» «Не переживайте, девочки», — раздался мягкий и нежный женский голос, а в воздухе явственно потянула магия жизни. «Он держится. Вы и так много сделали, так ещё постоянно рядом с ним находитесь». постоянно рядом и боярышне Жизнючке из Романовых неужели это глаза я открыл резко и так же резко сел точнее постарался открыть их резко и резко сесть вот только глаза разомкнулись с улиточной скоростью и всё было как в тумане перейти в положение сидя удалось с превеликим трудом и бы всё тело изнывало от боли мы уж-то не желали слушаться суставы и кости скрипели и ныли как у древнего пня А нервы белым мучили нервами отской боли. Однако, когда я всё-таки умудрился это сделать, все спазмы боли чуть утихли, муки стали терпимы, глаза начали улавливать очертания и краски. И наконец, я смог оглядеться по сторонам, хоть и весьма дерьмово. Первое, что заметил шикарные обставленные апартаменты. В нос ударил запах целебных зелий и эликсиров. Затем перевёл свой мутный взгляд на трёх расслаблённых людей в комнате. и попыталась им кивнуть. Жаль, что движения мои сейчас походили на судорожные дёргания марионетки. «Моё почтение!» — хрипло выдала я, чуть собравшись силами. «Хм, надо же!» — внезапно с лёгким изумлением изрекла тихая женщина. «А ты крепче, чем кажешься, Захар. Я считала, что раньше, чем через неделю, ты даже не пошевелишься. Уже в следующий миг рядом со мной оказались обе боярышни». Ес потаянная тревога и заботы заглянули мне точно в глаза. Ты как? тихо осведомилась Алина с благотой смелой радостью. Тебе лучше пока лежать. Как самочувствие? вторил следом за подругой Просковья, скрывая улыбку. Жив буду, хрипло произнёс я, хотя привкус гнили снова тлел на изухости, никуда не делся. Надеюсь. У вас 5 минут, девочки. Вдруг с теплотой усмехнулась весьма импозантная и красивая женщина, в чертах которой узнавалась Виктория. «На больше его не хватит». И как-то неуловимо и бесшумно покинула апартаменты. «Разрази меня трижды бездна. Это ведь Оксана Романова, мать Ростиславы, будущая императрица. Её ещё здесь не хватало». «Это правда, что ты гемомант?» Вдруг тихо вопросила Алина, присаживаясь рядом со мной на постели. Ты резко стал сильнее, а потом чуть не умер. Мы мы испугались. Испугались? Надо же, не лжёт. При этом всё-таки, когда за тебя переживает такая красотка. Гемаманд, макрови, я вас умоляю, не надо сравнивать меня с этими неумехами. Хотя сейчас я не лучше. Но спасибо за твою спешку, деточка. Теперь я знаю, как отмазаться. Если честно, не знаю. «Нечто постороннее появилось после магического пробуждения. А вчера я решил этим воспользоваться». «Ха-ха-ха! Вчера?» Потёмкина заливисто рассмеялась, так же присев рядом, но уже с другой стороны. В её смехе явно угадывалось огромное облегчение. «Пять дней прошло. Сегодня 31 июля». «Трёпещу Ракуима! Да у меня же через два дня у Эдиенца, у Императора! Как в убесу я ещё лежу!» «Когда жандармы привезли тебя к Потёмкиным, многие целители считали, что ты вообще не выживешь», — мягко изрекла Трубецкая, коснувшись моей руки своими пальчиками. «Никогда не верил магам жизни и впредь не буду». Тут взгляд зацепился за собственные руки и пальцы. Прямо сейчас они походили на старческие, и это безумие тощие. После пришлось медленно ощупать себя, и, заметив все мои телодвижения, обе девушки понятливо поджали губы. Да, мы тоже удивились, когда увидели тебя таким. Ты сильно изменился, с волнением сообщила Алина. Оксана Алексеевна говорит, что это могло произойти из-за влияния гемомантии. Вот взгляни, проговорила Просковея и, оказавшись рядом с зеркалом, повернула его прямо на меня. Мать, бездна, глазам не верю. Вот и сюрприз. Чего не ожидал, того не ожидал. Но чем больше я созерцал за всеми метаморфозами, тем радостнее и счастливее становилось в душе. Правда, я внахуда бай той ещё стариковское телосложение доставит неудобства. Какое сунувшееся лицо, на котором проглядывался череп. Похожий эфир вытянул из меня все живительные соки, и ещё с десяток лет в придачу. Не было более того самого молодого или даже чуточку детского и смозливого лица Лазарева Захара, так не выглядел лет на 25-28. Каштановый волос будто выцвел и слегка побелел, на висках образовалась седина. Черты лица стали жёстче и словно ужесточились, сильно изменившись. Даже зрачок изменил окрас с тёмно-карего на тёмно-алый цвет. Не удивляюсь, если всему виной влияние силы молнии. Однако эфир, точнее его использование и последствия, преподнесли мне ещё один невероятный подарок, причём неизвестным образом. Черты лица Лазарева Захара смешались с чертами Зиантара Харир-Хорианона и образовали нечто общее между двумя различными сущностями — человеком и рианорцем. «Знаешь, Захар, мы бы хотели тебя поблагодарить», — со смущением заговорила Трубецкая. Видимо, слова давались и с трудом. «Если бы не ты, то...» Вот только дослушать я её не успел, потому как взгляд мой резко стал закатываться, и я медленно и позорно шлёпнулся обратно на кровать. Эй, Лазарев, ты опять за старое, что ли? А ну не вздумай помирать. Ты же главного не услышал. Захар! Захар, что с тобой? Панически зашептала Трубитская, касаясь руками моих щёк, груди и лица. Просковее, надо позвать его императорское высочество. Не надо меня звать, я уже здесь. Вкратчиво негромко раздался голос Романовой. Говорила же, что у него не больше 5 минут. Или вы думаете, что после подобного он так просто придёт в себя? Вот же дряня, все-то эти жизнючки знают. Ну и я тоже позорник. На смену распыльчитым танам апартаментов пришли уже обыденные нежные объятия заботливой темноты. Первое кольцо. Москва. Московский Кремль. Царственные апартаменты. Двери в личные покои царевны Оксаны бесшумно отворились. Мягким пружинистым шагом в них пожаловал тонкий девичий стан её собственной дочери. После без какого-либо стеснения та плавно забралась на постель и склонила свою голову на плечо женщины, увлечённой чтением медицинской карты целительских сводок. "Как он тебе, мама?" шёпотом спросила Виктория, не отвлекая женщину от дела. "Тебе с медицинской точки зрения или человеческой?" Ухмыльнулась Любовь и Оксана, целуя девушку в лоб. "С любой. С медицинской и целительской точек зрения он необычайно вынослив." Настолько, насколько это вообще возможно. А с человеческой сложно сказать. Но с того, что удалось узнать мне самой из твоих слов, Лазарев весьма скрытен и странен. Прямо-таки целая загадка. Он действительно гемомант? Или он что-то скрывает? Ему можно верить? Он вправду странный. Спас брата, ничего не требует. За помощью не обращается. А ведь у него уйма проблем. И нападение это лишний раз подтверждает. И как он вообще смог одолеть пять магистров? «Милая моя, мне кажется, или ты ему влеклась? Неужели ты начала подыскивать себе партию?» «Мама, хватит! Не шути так!» «Признаю, он интересный. К тому же я следую твоим правилам. Прежде чем кому-то доверять, тщательно разузнай». «Хм-хм-хм-хм-хм-хм-хм-хм-хм-хм-хм-хм-хм-хм-хм-хм-хм-хм-хм-хм-хм-хм-хм-хм-хм-хм-хм-хм-хм-хм-хм-хм-хм-хм-хм-хм- Да и метаморфозы не буду лгать, ты сама его видела. Если принять во внимание все факторы, включая гемомантию, дух и мангию, то он смог бы разогнать свою силу до приемлемого уровня. Ты сама его видела, теперь он тень себя прошлого. К тому же неизвестно, вернётся ли к нему его молния. Захар может остаться коллегой до конца своих дней, поэтому решать здесь нужно только тебе. Пора взрослеть, крошка. Я не всегда смогу давать тебе советы. Но если не поторопишься, ту Турбецкая и Потёмкина могут при принять что-то раньше. Род девушки уже открылся, чтобы запротестовать, как двери в покое Вунов отворились. На их пороге стоял до безобразия хмурый Растислав. И данный вид не укрылся от его матери и сестры. Сынок, что-то случилось? Случилось, но не у меня. Делая несколько шагов по апартаментам и дойдя до кровати, Романов поцеловал в щеку мать и сестру. Только что мне доложили, что Андрей Асокин прорвался до магистра первой степени и успешно прошёл агранку. И, видя всего сложившегося по ходу Захара, серьёзные проблемы.